Глава 23. Угрозы. Этой зимой стало видно, как медленно сдается Бернс, как скала, подточенная штормовыми приливами. Герцог Браунди посылал кетрики на официальные сообщения. Их приносили ей дед и в левреи гонцы из Бернса. Сперва известия, которые они доставляли, были оптимистическими. Благодаря ее драгоценностям Причальный был отстроен заново. Тамошние люди не только выражали будущей королеве свою благодарность, но и послали маленькую шкатулку с крошечными жемчужинами, которые так они ценили. Странно. Они не использовали жемчужины даже для восстановления собственных городов, но с легкостью отдали их королеве, которая отказалась от своих драгоценностей, чтобы люди из причального не остались без крова. Я сомневаюсь, что их жертва значила бы так много для кого-нибудь другого. Петрикин рыдала над этой крошечной шкатулкой. Позже гонцистеры доставлять более мрачные сообщения. В промежутках между штормами красные корабли нападали снова и снова. Посланцы докладывали Кетрикин, что Герцог Браунди не понимает, почему член Круга Силы покинул Красную башню. Когда Кетрикин прямо спросила Сирин, так ли это, та ответила, что стало слишком опасно держать тому Уилла, поскольку его сила столь драгоценна, что рисковать им не следует. Раз Разотразу известия становились все хуже. Островитяне прочно обосновались на башены и Крюке, Гейсерк Браунди собрал рыбачьи корабли и воинов и предпринял смелую вылазку, но обнаружил, что пираты укрепились слишком хорошо. Корабли и воины погибли, а на новую экспедицию не было средств. Тогда Кетрикин были переданы изумруды Вэрити, она послала их в Бернс без сожаления. Если они и принесли какую-нибудь пользу, никто об этом не узнал. Не было даже уверенности, что они попали по адресу. Послания из Бернса становились все более редкими, и скоро стало ясно, что некоторые сообщения не доходили до королевского замка. Связь с Браунди стала совершенно ненадежной. После того, как двое гонцов Кетрикин были отправлены в Бернса и не возвратились, королева решила не рисковать больше ничьими жизнями. В это время пираты с Крюка и Бэшима начали продвигаться по побережью, избегая подходить слишком близко к Бакипу, но предпринимая ложные атаки к северу и к югу. Ко всем этим набегам Рыгал оставался непримиримым безразличным. Он утверждал, что бережет силы до возвращения в с Эльдерлингами, чтобы выгнать пиратов раз и навсегда. Веселье и развлечения в Оленнем замке стали привычными а, дары регало внутренним герцогством еще более щедрыми В середине дня Барич перебрался в свою комнату. Я хотел оставить его у себя, где мог бы ухаживать за ним, но он высмеял эту идею. Алеся лично проследила, чтобы его комнаты были как следует приготовлены. Камин растоплен, свежей воды было в достатке, постель проветрена и сбита, пол подметен и устелен свежим тростником. Одна из свечей моли горела на столе, распространяя в сырой комнате свежий запах сосны. Но барич ворчал, что комната стала почти чужой. Я оставил его там лежащего в постели. Бутылка бренди была у него под рукой. Я понимал, почему ему было так необходимо выпить. Когда я помогал ему идти через конюшни и подниматься наверх, одно пустое стоило сменяло другое. Не хватало не только лошадей. Лучшие охотничьи собаки были проданы. Я не мог отважиться заглянуть в клети, был уверен, что найду их разграбленными. Хенс шел рядом с нами безмолвный, но совершенно убитый. Его усилия были очевидны. Сами конюшни были вымыты, оставшиеся лошади вычищены до блеска. Даже пустые стойло были выскоблены до бела. Но пустой буфет каким бы чистым он ни был, не может утешить умирающего от голода человека. Я понимал, что конюшни были сокровищем и домом барича. Он вернулся и обнаружил и то, и другое разграбленным. Оставив барича, я пошел в амбары и загоны. Здесь зимовала лучшая часть племенного стада. Я нашел их такими же пустыми, как конюшни. Призовые быки исчезли. Из кудрявых черных овес, которые обычно заполняли целый загон, остались только шесть маток и один баран-недомерок. Я не знал, какие еще стада раньше были здесь, но слишком много загонов и стоил пустовало в то время года, когда они обычно были полны. От сараев я пошел к амбарам. У одного из них несколько человек грузили в телегу мешки с зерном. Две другие повозки уже нагружены и ждали поблизости. Я немного постоял, наблюдая за ними, потом предложил свою помощь. Они с готовностью приняли мое предложение, и работая, мы разговорились. Я весело попрощался с ними, когда работа была окончена, и побрел назад в замок, раздумывая, почему полный амбар зерна грузят на баржу и посылают вверх по реке к озеру Тур. Я решил, что проведаю Барича до того, как вернусь к себе. Забравшись по лестнице, я обнаружил, что дверь в его комнату открыта. Встревоженный, я ворвался внутрь и напугал Молли, расставлявшую тарелки на маленьком столе у кресла. Увидев ее, я изумленно остановился. Потом повернулся к Баричу и заметил, что он наблюдает за мной. "Я думал, ты один", неловко сказал я. Барич смотрел на меня со виноватыми глазами. Он уже приложился к бутылке с бренди. я думал, что буду один", процедил он. Как всегда, он держался хорошо, но моли нельзя было обмануть. Ее губы были сжаты в тонкую линию. Она продолжала заниматься своим делом, не обращая на меня внимания. Баричо она сказала: "Я недолго буду беспокоить вас. Г-ди Пейшенс велела мне позаботиться о том, чтобы у вас была горячая еда, потому что вы мало ели сегодня утром. Я уйду, как только накрою на стол. И прихватите мою благодарность". Он перевел взгляд с меня на 몰리, чувствуя неловкость и ее недовольство им. Потом сделал попытку извиниться. У меня было трудное утро, леди, и моя рана немного болит. Надеюсь, я вас не обидел. Мне не подобает обижаться на что-либо, господин, ответила она, расставляя тарелки. Могу я сделать для вас еще что-нибудь? В голосе была вежливость не более того, на меня моли и вовсе не смотрела. Вы должны принять мою благодарность не только за еду, но и за свечи, которые освежили мою комнату. Как я понимаю, это ваша работа. Она начала понемногу оттаивать. Леди Пейшенс спросила меня принести их сюда. Я была рада выполнить ее просьбу. Понятно. Следующие слова дались Баричу труднее. Тогда, пожалуйста, передайте ей мою благодарность, и Лэйси, конечно, тоже. Хорошо. Значит, больше вам не нужно ничего? Леди Пейшн сдала мне несколько поручений в Бакипе. Она сказала, что если вам что-нибудь потребуется в городе, то я должна принести это вам. Ничего. Но очень мило с ее стороны было подумать об этом. Спасибо. На здоровье, господин. И Молли, повесив на руку пустую корзиночку, вышла из комнаты, так и не взглянув на меня. Мы с Баричем остались одни. Я посмотрел вслед Молле, а потом попытался выбросить из головы мысли о ней. Это не только конюшня, сказал я ему и быстро доложил, что увидел в сараях и на складах. «Я мог бы тебе кое-что об этом по проворчал он, посмотрел на принесенную Молле еду и налил себе еще бренди. Пока мы спускались по оленьей реке, до нас доходили разные сплетни. Некоторые говорили, что Регал продал животных и зерно, чтобы защитить побережье. Другие утверждали, что он послал племенное стадо вглубь страны, на более безопасное пастбище в Тилте. Он допил бренди. А лучших лошадей нет. Я сразу заметил это, как вернулся. Мне понадобилось бы не меньше десятка лет, чтобы восстановить поголовье. Но я сомневаюсь, что теперь вообще придется делать это. Он снова выпил. Погиб труд всей моей жизни, Фиц. Человеку хочется, чтобы на земле после него остался след. лошади, которых я здесь собрал племенные линии, которые я поддерживал, теперь пропали, разбросанные по всем шести герцогствам. Они, конечно, улучшат любое стадо, но я никогда не смогу продолжить то, что начал. Верный без сомнения будет крыть здоровенных кобыл Тилта. Когда янтарь жеребица тот что получит же ребёнка, будет думать, что это просто еще одна лошадь, а я шесть поколений ждал именно его. Они возьмут самую лучшую охотничью лошадь и запрягут ее в плуг. На это мне было нечего ответить. Я боялся, что он прав. Съешь что-нибудь предложил я. Как твоя нога? Бариш поднял одеяло. Пока на месте во всяком случае. Думаю, я должен быть благодарен и за это. И Мне лучше, чем сегодня утром. Дубинка дьявола действительно вытянула всю дрянь. У этой женщины куриные мозги на травах она разбирается. Мне не нужно было спрашивать, о какой женщине он говорит. Ты будешь есть? спросил я. Он поставил свою чашку и взял ложку. Попробовал суп, который принесла ему Молли, и неохотно кивнул, одобряя. Так это была та самая девушка, Молли, заметил он между глотками. Я кивнул. Похоже, малость холодна с тобой сегодня. Самую малость, — сухо ответил я. Борячу усмехнулся. Ты такой же, как она. Вспыхиваешь, как сухой труд. Пэйшенс, наверное, не больно-то хорошо обо мне отзывалась, да? Она не любит пьяных, сказал я ему прямо. Ее отец упился до смерти, но прежде чем он закончил это важное дело, умудрился совершенно испортить ей жизнь. Бил, пока она была маленькая, ругался и поносил, как повзрослела. О, барич осторожно поставил чашку. Тяжело слышать это. А ей было тяжело жить так. Он посмотрел мне прямо в глаза. Я ничем ее не обидел, Фиц. Я не сказал ей ни одного грубого слова, пока тебя не было, и я даже не был пьян. Пока нет. Так что прибереги свое недовольство для другого раза и расскажи, что происходило в замке, пока меня не было. Я встал и дал отчет Баричу, как будто у него было право требовать от меня доклада. Впрочем, полагаю, в какой-то степени у него действительно было такое право. Он ел, а я докладывал. Когда я закончил, он налил себе еще бренди и откинулся в кресле. Затем поболтал бренди в кружке, посмотрел на него, а потом снова на меня. А Кетринг ждет ребенка, но об этом пока не знают ни король, ни принц Регал. Я думал, ты спал. Я спал. Я был наполовину уверен, что этот разговор мне снится. Хорошо. Барич опустил кружку, сел и смахнула одеяло со своей ноги. Он неторопливо сгибал колено до тех пор, пока не начала открываться рана. Я вздрогнул, увидев это, но Барич только задумчиво смотрел на ногу. Он налил себе еще бренди и выпил. Бутылка уже наполовину опустела. Так, если я хочу, чтобы рана не открывалась каждые пять минут, мне придется наложить на колено шину. Он взглянул на меня. Ты знаешь, что мне нужно. Принесешь?» Думаю, тебе лучше подождать денёк другой. Тойи ноги необходим покой. Тебе не нужна шина, чтобы лежать в постели. Он бросил на меня долгий взгляд. Кто охраняет дверь королевы? Я не думаю, Полагаю, что есть женщина, которая спит во внешней комнате ее покоев. Ты же прекрасно понимаешь, что он наверняка убьет ее и ребенка, которого она вынашивает, как только узнает. Это все еще тайна. А если ты начнешь сторожить ее дверь, все об этом узнают. По моим подсчетам, сейчас знают пятеро. Это уже не тайна, Фиц. Шестеро, печально признался я. Шут заподозрил это еще несколько дней назад. Я даже немного позлорадствовал, увидев Барича потрясенным. Что ж, по крайней мере, этот язык болтать не будет. Но как ты видишь, этой тайне уготована недолгая жизнь. Еще до конца дня пойду слухи. Я буду сторожить ее дверь этой ночью. Почему обязательно ты? Человек может умереть от удара фиц, ты это знаешь. Когда-то я говорил тебе, что бой не закончен, пока ты не победил. Это он с отвращением указал на свою ногу. Не будет служить для меня оправданием, если я сдамся. Достаточно позорно для меня, что мой принц вынужден был отправить меня домой, а не предам его здесь. Кроме того, в этих конюшнях теперь нечего делать нам вдвоем с Хенсом, а мне ими заниматься не хочется. Итак, «Ты достанешь то, что нужно для шины. И это стал, и отнёс ему. И помог смазать его рану мазью, прежде чем мы, как следует, забинтовали ее и наложили шину. Барич разрезал пару старых штанов и надел поверх повязки. Я помог ему спуститься по лестнице. Потом, несмотря на свои слова, он пошел в стойло крепыша и проверил, как вычистили его рану. Я оставил Барича там и вернулся в замок хотел сказать Кетрикин, что этой ночью у ее двери будет страж, и объяснить почему. Когда я постучал в дверь ее комнаты, меня впустила Розмари. Королева, конечно, была в своих покоях вместе с преданными леди, которые вышивали на маленьких пяльцах и беседовали. Сама Кетрикин открыла окна и нахмурившись смотрела на спокойное море. Она напомнила мне Веретиго во время работы силой. Я подозревал, что ее терзают те же тревоги, что и его. Я проследил за ее взглядом, и как и она подумал о том, куда ударят сегодня красные корабли и что происходит, вернее. Бессмысленно было думать об этом. От Берса не было никаких официальных сообщений. По слухам, побережье стало красным от крови. "Размари, я хочу поговорить с её величеством с глазу на глаз". Девочка серьезно кивнула, подошла к своей королеве и сделала глубокий реверанс. В одно мгновение королева подняла глаза, кивнула и жестом пригласила меня подойти к окну. Я поздоровался с ней и, улыбаясь, показал на воду, как будто мы говорили о хорошей погоде. Но тихо я сказал ей: "Начиная с этой ночи, барич хотел бы охранять вашу дверь. Он боится, что когда остальные узнают, что вы ждете ребенка, ваша жизнь будет в опасности". Другая женщина побледнела бы или удивилась? Но кетрикина легко коснулась ножа, который всегда болтался у нее на связке ключей. "Я почти рада была бы прямой атаке", призналась она. "Думаю, это разумно, если он будет охранять меня. Ничего плохого нет в том, чтобы дать врагам знать о наших подозрениях. Ничего, насколько мы знаем. Почему я должна быть осторожной и тактичной? Барич уже получил привет от них в форме стрелы в ноге. Он получит сторожевой пост и мою благодарность вместе с ним. Я могла бы выбрать человека и поздоровее, но не смогла бы доверять ему так, как Баричу. Вот только что будет с его раненой ногой? Думаю, другому доверить вашу охрану нельзя. Это был бы страшный удар по самолюбию Барича. Хорошо. Я прикажу поставить для него стул. Сомневаюсь, что он им воспользуется. Все мы по-своему жертвуем. Я все равно верю поставить стул. Я склонил голову, соглашаясь, и королева позволила мне удалиться. Сой я отправился в свою комнату, намереваясь убрать все то, что было выточено для Барича. Но когда я тихо шел по коридору, дверь моей комнаты к моему несказанному изумлению медленно открылась. Я шагнул к другому дверному проему и прижался к чьей-то двери. Через мгновение из моей комнаты вышли Джастин и Сирин. Я сделал шаг вперед, чтобы встретить их. "Всё ещё ищете уединения?" язудена спросил я. Они оба окаменели. Джастин отступил назад, предавшись за спину Сирин. Она сверкнула на него глазами, а потом твердо встретила мой взгляд. "Мне обязан отвечать тебе ни на какие вопросы?" "Да, даже после пребывания в моей комнате нашлось что-нибудь интересное". Джастин дышал, как будто только что пробежал несколько миль. Я намеренно встретился с ним глазами. Он молчал. Я улыбнулся ему. Мы вообще не обязаны с тобой разговаривать, заявила Сирин. Мы знаем что-то такое. Пойдем, Джастин. «Вы знаете, что я такое? Интересно. Будь уверены, что я знаю, кто вы такие? И не я один. Человек-зверь прошептал Джастин. Ты погряз в самой отвратительной из магий. Неужели ты думаешь, что мог оставаться незамеченным нами? «Удивительно, что колен счел тебя недостойным силы. Его стрела попала в цель и трепетала в моем самом тайном страхе. Я попытался не показать этого. Я верен королю Шрюду. Лицо мое было спокойно. Я пристально смотрел на них и больше не сказал ничего словами. Но я оглядывал их снизу доверху, оценивая и чувствовал в них неуверенность. Потом, как они переминались ноги на ногу, по быстрым взглядам, которыми они обменивались, было видно, что их предательство осознанное. Они докладывали Регалу, зная, что должны докладывать королю. Они не обманывали себя, они все понимали. Может быть, Гален силой вбил в их сознание преданность Регалу? Может быть, они не решались пойти против него? Но все же они понимали, что шарят король и что они пошли против короля которому присягали. Я припрятал это наблюдение в укромном уголке памяти. Это щель, в которую в один из прекрасных дней можно будет вбить клин. Я сделал шаг назад и наслаждался, наблюдая, как сирена, съежившись, проходит мимо меня, а Джастин в страхе прижимается к стене. Но я не стал нападать. Я повернулся к ним спиной и открыл дверь. Войдя в комнату, я почувствовал змеиный язычок силы на краю своего сознания. Не раздумывая, я закрылся, как научил меня Верети. Держите свои мысли при себе, предупредил я с сильной но оглядываться не стал. Я закрыл дверь. На мгновение я стоял, тяжело дыша. Спокойно, спокойно. Я не опускал стены своего сознания. Потом тихо, осторожно я задвинул засов. Когда дверь была заперта, я настороженно прошел по своей комнате. Чейт как-то сказал мне, что всегда следует считать других людей более умными и искусными, чем ты сам. Это единственный способ остаться в живых. Так что из опасения, что мои вещи могут быть покрыты ядом, я ни к чему не прикасался. Я стоял в центре комнаты, зажмурившись и пытался точно вспомнить, как она выглядела раньше потом открыл глаза и стал искать перемены. Маленький подносик с травами стоял на моем сундуке с одеждой. Я оставил его на середине сундука, чтобы барич мог легко дотянуться до него. Значит, они рылись в моей одежде. Гобелин с королем в войском, который уже много месяцев назад немного перекосился, теперь висел совершенно прямо. Это меня озадачило. Я не мог себе представить, что искали сирин и джастин. Поскольку они рылись в моем сундуке, я заключил, что вещь, которая их интересовала, была небольшой, раз могла поместиться в нем. Но зачем поднимать гобелен? Я стоял неподвижно, раздумывая. Это не было случайностью. Я не знал, что они надеялись найти, но подозревал, что им велили искать тайный ход в мою комнату. Это значило, что Рэгалу показалось недостаточно смерти Лети Тайм. Его подозрения, вероятно, были сильнее, чем думал Чейт. Я почти обрадовался, что так и не смог узнать, как открывается тайный ход в комнаты Чейда. Теперь больше оснований надеяться, что он так и останется тайным. Я обследовал каждый предмет в своей комнате, прежде чем взять его в руки. Я выкинул всю еду, остававшуюся на подносах, тщательно проследив, чтобы никто не мог ее подобрать. Я также вылил воду из ведер и кувшина. Я обследовал мои запасы свечей и дров в поисках порошка или смолы. Проверил, нет ли пудры на моем белье. Выкинул весь свой запас трав. И не мог рисковать. Ничего подозрительного я не обнаружил. Все вещи были на месте и не появилось ничего нового. Через некоторое время я опустился на кровать, чувствуя себя усталым и расстроенным. Мне придется быть настороже. Я вспомнил происшествие с шутом и обдумал это. Я не хотел, чтобы меня запихнули в мешок и избили в следующий раз, когда я войду в свое жилище. Комната внезапно показалась мне тюрьмой, ловушкой, в которую я должен возвращаться каждый день. Я покинул ее, не потрудившись запереть дверь. Замки были бесполезны. Пусть видят, что я не боюсь, хотя на самом деле это не так. Я вышел во внутренний двор замка. Вечер выдался мягким и светлым. И по сезону теплая погода не успокоила меня, и я решил прогуляться в город, навестить моих товарищей на Руриiske, а потом зайти в таверну, выпить пиво. Прошло очень много времени с тех пор, как я в последний раз был в городе и слушал разговоры горожан. Было бы облегчением на некоторое время спрятаться от придворных интриг. Я шёл к воротам, когда передо мной встал молодой стражник. "Стой", сказал он, а потом, узнав меня, добавил: "Прошу вас, сир". Я послушно остановился. "Да". Он откашлялся и неожиданно покраснел до корней волос. Потом набрал в грудь воздуха, но ничего не сказал. "Тебе что-нибудь от меня нужно?", спросил я. "Пожалуйста, подождите минутку, сир" пробормотал стражник. Парень исчез в сторожке. а через мгновение оттуда вышла дежурная стражница постарше. Она мрачно посмотрела на меня, глубоко вздохнула, как бы пытаясь собраться с духом, и тихо сказала: "Вам не дозволено выходить из замка". "Что?" Я не поверил своим ушам. Она напряглась. Когда она заговорила, ее голос был более твердым. "Вам не дозволено выходить из замка". Всёй это приказ. Приказы исходят от капитана стражи, сир. Я знаю. Я хочу поговорить с капитаном. Я старался говорить вежливо. Его тут нет, сир. Понял. На самом деле, я ничего не понимал. Я осознавал, как петли затягиваются вокруг меня, но не мог объяснить, почему именно сейчас. С другой стороны, почему нет? С тех пор, как болезнь сломила Шрюда, моим защитником стал Вейритин, а теперь его поблизости не было. Я мог обратиться к Кетрикин, но тогда бы ей пришлось открыто противостоять Рейголу. Я этого не хотел. В как всегда был только тенью. Все это быстро пронеслось у меня в голове. Я уже уходил от ворот, когда услышал свое имя. В гору поднималась молли. Синее платье служанки развивалось на ветру. Она бежала тяжело, неровно. Это было так не похоже на ее обычную изящную походку. Она была возлеможением или близка к нему. «Фиц!» – снова крикнула она, и в ее голосе был страх. Я подошел к ней, но стражница внезапно загородила мне дорогу. В ее лица тоже был страх, но и решимость. "Я не могу позволить вам выйти за ворота. Я получила приказ." Я хотел отбросить ее с дороги, но подавил свою ярость. Драка не поможет, молли. Ну тогда иди к ней, Эль, тебя побери. Неужели не видишь, что женщина попала в беду? Она стояла неподвижно, глядя мне прямо в глаза. «Майлз!» – позвала она, и из караульной выскочил мальчик. "Ну-ка, пойди посмотри, что случилось с женщиной. Быстро". Мальчик полетел как стрела. Я стоял, а стражница застыла передо мной и беспомощно наблюдала, как Майлз бежит к Молли. Подбежав к ней, он обхватил ее за талию и взял ее корзинку в другую руку. Тяжело облокотившись на него, задыхаясь и почти рыдая, Молли шла к воротам. Казалось, прошла вечность, прежде чем она прошла через ворота и оказалась в моих объятиях. Фиц! О, Фиц! — рыдала она. — Пойдем, — сказал я ей. Я увел ее в сторону от стражи и пошел прочь от ворот. Я знал, что поступил разумно и спокойно, но почувствовал себя позоренным и униженным. "Почему ты не подошел ко мне?" задыхаясь, спросила Молли. "Стражница не пустила меня. Они получили приказ не выпускать меня из замка", тихо сказал я. Я чувствовал, как она дрожит, прижимаясь ко мне. Я завел ее за угол караульной, чтобы ее не видели стражники, которые разинув рот, стояли в воротах, и держал ее в своих объятиях, пока она не затихла. Что случилось? Что с тобой? спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Я осторожно брал волосы с ее лица. Через несколько мгновений моль прильнула ко мне. Дыхание её замедлилось, она все еще дрожала. Я Пошла в город. Лидипейшен сдала мне свободный день, и мне надо было купить кое-что для моих свечей. Я дрожь немного унялась. Я взял моли за подбородок, чтобы она посмотрела мне в глаза. И потом я возвращалась и была на крутом склоне, только что вышла из города, где растет ольха. Я кивнул, я знал это место. Я услышала, что скачут лошади, быстро. Я отошла с дороги, чтобы пропустить их. Она снова начала дрожать. Я пошла дальше, думая, что они проедут мимо. Но когда я оглянулась, то увидела, что они скачут прямо на меня. Не по дороге, а прямо на меня. Я отскочила в заросли, но они все равно неслись ко мне. Я повернулась и побежала. Тихо, тихо. Подожди немного, успокойся. Подумай, сколько их было. Знаешь ли ты их? Двое. Я лиц не видела. Я убегала, а на них были шлемы с забралами. Они гнались за мной. Там круто, ты знаешь, и высокий кустарник. Я пыталась уйти, но они гнали лошадей за мной, как собаки гонят овец. Я карабкалась вверх, но не могла убежать. Потом я упала. Я зацепилась за сук и упала, а они спрыгнули с лошадей. Один прижал меня к земле, другой вырвал мою корзину. Он вывалил все, что у меня было, как будто что-то искал. Но они смеялись, и смеялись. Я подумала, теперь мое сердце колотилось так же сильно, как у моли. "Они что-нибудь сделали с тобой?" спросил я свирепо. Она помолчала, как будто не могла решить, а потом снова затрясла головой. "Не то чего ты боишься. Он просто держал меня и смеялся. Другой. Он сказал, сказал, что я глупая, позволяю бастарду использовать себя. Они сказали. Моли снова на некоторое время замолчала, чтобы они не сказали ей, как бы они это ни назвали. Она не могла повторить меня. Для меня это было как удар меча. Они оскорбили ее так сильно, что она не могла даже поделиться со мной этой болью. Они предупредили меня, продолжила она наконец. Они сказали держись подальше от бастарда, не делай для него грязную работу. Сказали что-то, чего я не поняла насчет посланий, шпионов и измены. Сказали, что постараются, чтобы все узнали, что я шлюха бастарда. Она пыталась просто выговорить это слово, но это далось ей с огромным трудом. Она не обратила внимание на то, что я вздрогнул. Потом они сказали, что если я не послушаюсь, меня повесят, что исполнять поручение изменника, значит быть изменницей. Ее голос становился странно спокойным. Потом они плюнули на меня и ушли. Я слышал, как они уезжают, но долго боялась встать. Я никогда в жизни так не пугалась. Глаза Моли были полны боли, словно открытые раны. Даже мой отец не пугал меня так. Я прижал ее к себе. Это все моя вина. Я сам не знал, что произнес эти слова вслух. Но тут она отшатнулась и изумленно взглянула мне в глаза. Твоя вина? Ты сделал что-то плохое? Нет, я не предатель. Я бастард. Я позволил, чтобы все это вылилось на тебя. Об этом предупреждала меня Patience, че... все предупреждали меня. Все это правда. Из-за меня ты оказалась замешанной во все это. Что происходит? спросила Молли тихо. Глаза ее расширились. У нее внезапно перехватило дыхание. Ты сказал, что стражники запретили тебе выходить из замка? Почему? Я точно не знаю, почему. Я много чего не понимаю. Но теперь я знаю одно ты должна быть в безопасности. Это значит, что некоторое время я должен держаться от тебя подальше. а ты от меня, понимаешь? В ее глазах блеснула ярость. И я понимаю, что ты бросаешь меня. Нет, это не так. Надо заставить их поверить, что им удалось напугать тебя, и ты подчинилась. Тогда ты будешь в безопасности. У них не будет никакой причины преследовать тебя. «Им еще как удалось напугать меня, ты балбес!» – зашипела она. "И я знаю одно. Когда кто-то знает, что ты его боишься, ты никогда не будешь в безопасности. И если я подчинюсь им сейчас, они снова будут преследовать меня." Они будут оставлять меня делать другие вещи, чтобы посмотреть, насколько силен мой страх. Это были следы, оставленные в жизни Молли ее отцом, следы, которые делали ее сильной, но также и уязвимой. Теперь не время идти против них, прошептал я. Я смотрел ей через плечо, ожидая, что в любой момент может появиться стражник, желающий узнать, куда мы делись. «Пойдем» сказал я и увел ее глубже в лабиринт амбаров и пристроек. Мол, молча шла рядом со мной некоторое время, потом внезапно выдернула свою руку. "Самое время идти против них", выкрикнула она. "Если ты отложишь это сейчас, то ты не сделаешь никогда. Почему теперь не время? Потому что я не хочу, чтобы ты была в это замешана. Я не хочу, чтобы тебе причиняли боль". И хочу, чтобы люди говорили о тебе, какая шлюха бастарда. Я едва выдавил из себя эти слова, Молли вздернула подбородок. Мне стыдиться нечего, а тебе? Нет, но но, твое любимое слово, сказала она горько и стала уходить от меня. Молли, я рванулся за ней и схватил ее за плечи. Она развернулась и ударила меня. Это было непосчётно. Хороший удар в челюсть, от которого я покачнулся, а рот мой наполнился кровью. Моли стояла и сверкала глазами, подстрекая меня еще раз коснуться ее. Я не двинулся с места. я не говорю, что не отомщу им. Я просто не хочу, чтобы ты была в это замешана. Дай мне шанс провести этот бой по-своему", сказал я, чувствуя, как кровь бежит по моему подбородку. "Верь, Со временем я найду их и заставлю расплатиться по своему Верь. Расскажи мне об этих людях, что на них было надето, как они ехали, как выглядели лошади, они разговаривали как люди из Бака или как чужаки, были ли у них бороды, можешь ли ты вспомнить цвет их волос и глаз. Я видел, как она напряглась. видел, как ее мысли меняют направление. Гнедыи сказала она наконец. Гнеды и лошади с черными гривами и хвостами. А мужчины разговаривали обычно. У одного была темная борода, кажется. Трудно разглядеть что-нибудь, когда лежишь, в грязи лицом вниз. Хорошо. Это хорошо, сказал я, хотя она вовсе ничего не сообщила мне. Она старалась не смотреть на кровь на моем лице. "Моль", сказал я тише. Я не буду приходить в твою комнату некоторое время, потому что ты боишься. Да. Боюсь, что они сделают тебе больно, что они убьют тебя, чтобы сделать больно мне. Я не буду подвергать тебя опасности. Моля стояла неподвижно. Было непонятно, слушает она меня или нет. Она скрестила руки на груди и обхватила свои плечи. Я слишком сильно люблю тебя, чтобы допустить это. Мои слова звучали жалко даже для меня самого. Она повернулась и пошла от меня прочь. Она все еще обнимала себя за плечи, как будто боялась разлететься на части. Она выглядела очень одинокой в испачканных в грязи синих юбках и с опущенной головой. "Маль, красные юбки", прошептал я ей вслед на ее больше не было. только то во что превратил ее я